Глава 9. Минул год. Целый год. Никакой вести о пантелее Еремеевича не доходило. Стрепуха умерла. Сам Перфишка собирался уже бросить дом да отправиться в город, куда его сманивал двоюродный брат, живший под мастерем у парикмахера. Как вдруг распространился слух, что барин возвращается. Приходской дьякон получил от самого Пантелея Еремеевича письмо, в котором тот извещал его о своем намерении прибыть сонова и просил его предуведомить прислугу для устроения надлежащей встречи. Слова эти перфишка понял так, что надо, мол, хоть пыль немножко постереть. Впрочем, большой веры в справедливость известия он не возымел. Пришлось ему, однако, убедиться, что дьякон-то сказал правду, когда несколько дней спустя Пантелей Еремеевич сам, собственной особой, появился на дворе усадьбы, верхом на Мале Кадель. Перфишка бросился к барину и, придерживаясь стремя хотел было помочь ему слезть с коня,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 Ох, как он похудел и постарел в течение года, и лицо какое стало строгое и суровое. А, кажется, следовало бы Пантелею Еремеевичу радоваться, что вот, мол, достиг-таки своего. Да он и радовался, точно. И все-таки перфишка зарабел, даже жутко ему стало. Чертопханов поставил коня в прежнее его стойло, слегка хлопнул его по крупу и промолвил. — Ну, вот ты и дома опять. Смотри же.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 В течение рассказа чертопханов сидел лицом к окну и курил трубку из длинного чебука, а перфишка стоял на пороге двери, заложив руки за спину и, почтительно взирая на затылок своего господина, слушал повесть о том, как после многих тщетных попыток и разъездов Пантелей Еремеевич наконец попал в ромный на ярмарку, уже один, без жидалейбы, который по слабости характера не вытерпел и убежал от него. Как на пятый день, уже собираясь уехать, он в последний раз пошел по рядам телег и вдруг увидал, между тремя другими лошадьми, привязанного к хребтуку, увидал Малека Аделя. Как он тотчас его узнал, и как Малек Адель его узнал, стал ржать и рваться, и копытом рыть землю. «И не у казака он был», — продолжал Чертопханов, все не поворачивая головы и тем же басовым голосом. «А у цыгана-барышника. Я, разумеется, тотчас вклепался в свою лошадь и пожелал насильно ее возвратить».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 но на сердце у него не было так спокойно, как он уверял. Увы, к глубине души своей он не совсем был уверен, что приведенный им конь был действительно Малекадель.